Страдания святого священномученика Феодота епископа Киринейского. Святой священномученик Феодот по происхождению голотянин, был епископом города Киринеи на острове Кипре. Сын христианских родителей, он научен был грамоте и с юных лет преуспевал в премудрости и добродетели. Он пришёл на остров Кипр с проповедью слова Божия и поучал язычников, чтобы они оставили своё заблуждение и идолопоклонство и веровали во Христа. Своей проповедью он многих отвратил от языческого нечестия и наставил на путь спасения, и поэтому был поставлен епископом кипрского города Киринии. В это время царство унечистивой Ликиний, а наместником острова Кипра был Савин. И тогда происходило сильное гонение против христиан. Святой Феодот, желая пострадать за Христа, смело спорил с язычниками, обличая их заблуждения и открыто проповедовал о Христе. Услышав об этом наместник Савин велел взять святого на мучение, но служитель Божий узнав об этом, не дожидаясь посланых, сам немедленно явился к наместнику и сказал: "Я тот, которого ты ищешь". Я не скрылся от тебя, ни силой приведён к тебе, но добровольно явился, чтобы проповедовать Христа Бога моего, истину, которую не должно скрывать, и обличить ничтожество и бессилие вашего нечестия. Не нужно много говорить о вашем бессилии. Само дело ясно показывает, что вы труслевее жаб. И за два во христианина смутился весь город и войско, потому что бесы трепещут и одного раба Христова и стараются погубить, боясь, чтобы он избегнул мучений, не посрамил их бессилие, победив их слуг, всоя уповающих на них. Наместник не мог терпеть такого обличения и повелел убить святого твёрдыми жилами без пощады. А он во время долгих истязаний восклицал словами Давида: На хребте моём дело, ша грешницы, продолжиша беззаконие свои. Когда слуги перестали бить мученика, наместник сказал: "Видишь, какую пользу принесла тебе твоя дерзкая речь?" Святой ответил: "Если бы твои душевные очи были просвещены, я показал бы тебе, какую пользу принесло мне моё мужество, называемое тобой дерзостью. Но ты слеп и не можешь Видеть ожидающего меня блаженство. Обрати внимание, хотя на то, что я взирая душой на небесные воздаяния, уготовленные мучениками за Христа, не поколебим в страданиях и не чувствую мучения, потому что моя душевная радость преодолевает все страдания тела. Савин сказал: "Напрасно ты гордишься, Феодот, и обольщаешь слушателей. Меня ты не прельстишь своими словами". Я буду тебя мучить до тех пор, пока ты не признаешь владычество наших богов. Святой ответил: Мучай меня как хочешь, употреби всё твоё искусство и узнай силу воина Христова. Увидишь, кто победит, мученик ли или мучащий. Наместник сказал: Разве ты не знаешь, что я по царскому повелению могу раздробить твоё тело и совершенно погубить тебя. Святой ответил: Бог, которому я служу, сделал меня могущественнее царей и сильнее князей. Поэтому я говорю с тобой как с рабом и считаю тебя ничтожнее пленника. При помощи Бога моего, научившего презирать все блага жизни, как сено мекину помет, я пренебрегаю всеми мучениями. Не думай устрашить меня твоими горделивыми угрозами. Ты хвалишься, что имеешь власть над моим телом, Но ведь и разбойники в пустынях имеют такую же власть, когда нападают на путников и мучают их. Ты считаешь себя могущественным, надеясь на твой меч, меч беззаконный, потому что законную власть ты заменил тиранством, прелюбодеев им уже убийств и освобождаешь от наказания, подвергая ему людей невинных и благочестивых. Сильно разгневанный наместник велел повесить обнажённого мученика на дерево и строгать его бока острыми орудиями. Терпя эти лютые мучения, Христос-страдалец молился так: "Господи Иисусе Христе, творец всего видимого и невидимого, пленевший смерть, разрушивший ад, у мертвившей на кресте начала, И власть преисподней, осудивший князя века сего, даровавший свыше силу святым твоим апостолам и соблючи их от искушения, даровавший некогда отроку Давиду победу над гигантом Голиафа, укротивший пламень в вавилонской пещере, остудив огонь росою, так что она не повредила телам святых отроков, укрепи и меня в этих муках. Ты знаешь человеческую немощь, знаешь, что ничтожней ссора, наша крепость и сила наша отцветает скорее цветка. Дашь славу имени твоему, Господи, и подай силу моему бессилию. Разрушь крепость воставших на святую твою паству, да разумеет вся вселенная, что ты один Бог всевышний, дающий крепость и силу надеющимся на тебя. Во время молитвы Полочины столько истерзали тело святого, что обнажились кости его, и наместник велел отвести его в темницу. По дороге к темнице святой громогласно восклицал: "Разумейте, видящие мое мучение, что я страдаю не без надежды. Есть награда за мученические подвиги у Христа, на которого я и уповаю. Если земной временный царь своих храбрых воинов, проливающих кровь, чествуют и награждают, убитых прославляют в книгах, делают их изображения и стараются о сохранении памяти о них. Тем более наш подвигоположник, вечный небесный царь, подаёт своим воинам и подвижникам славу и нынешней жизни, а по воскресении участие в своём царстве. Свидетели сему честные кости прежде подвязавшихся святых мучеников Эти кости благоговейно почитаются всеми христианами и считаются дороже всех земных драгоценностей и богатств. С импочитанием ясно изображается небесная слава душ мучеников, воздаваемая им от Бога и его ангелов. Много и другого говорил мученик, сопровождаемый всем народом до темницы, где и пробыл пять дней, а потом вновь был приведен на суд к наместнику. И сказал наместник мученику «Семь, Я думаю, тебя не надо более наказывать, чтобы ты одумался, испытав тяжесть первых мучений. Ты почтишь наших богов, не желая повторения страданий, но если не покоришься, то принудишь меня еще сильнее мучить тебя. Поэтому послушайся меня и избавь себя от готовящихся тебе мучений. Святой Феодот ответил: Неужели ты не понимаешь, триокаянный, что хотя тело моё разбито мучениями и мои бока истерзаны, однако я и ныне с мужеством явился к тебе, готовый принять все страдания, пока окончу подвиг моего течения и приму приготовленный мне венец от Господа моего Иисуса Христа. Не произнося здесь имени распятого, потому что оскверняешь им место суда, прервал его наместник Безумный и полный всякой нечистоты, сказал Феодор. По твоему мнению, ты не оскверняешь этого места, произнося имена твоих скверных и нечистивых богов, а когда я произношу имя пречистого Владыки моего Христа, Царя и Господа всего, ты негодуешь, богохульствуешь и скорбишь, как бы об осквернении судилища именем Христовым. Так мучается твой ум, когда я произношу его пречистое имя. Так вот, ичти мои вами бесы страдали, не перенося мук от лицезрения креста. И вопияли: "Что тебе до нас, Иисус, сын Божий? Пришёл ты сюда прежде времени мучить нас. Неудивительно, что и ты не можешь слышать имени Христа, ибо ты подобен бесам, подражая и служа им, как и твои предки". Савин сказал: "Я думал, что после прежних мучений ты будешь уступчивее и послушаешь меня". предлагающего тебе спасение, но ты стал ещё хуже и всё споришь с нами, обольшаяся надеждой, что терпишь за Христа. За это я придам тебя новым мучениям и покажу, что надежда твоя на Христа тщетна. Не поможет тебе этот алстец в надежде, на которого ты идёшь на страдания. И ответил святой мученик: "Если бы я терпел ради человека, то был бы несчастнее вас, безбожных". и не имел бы никакой надежды на будущую жизнь. Если бы я не взирал на небесное царство, где Христос награждает выше заслуг, то не мог бы и страдать до конца. Не в состоянии был бы переносить таких мучений. Поэтому при помощи Христовой не перенесу ли я большее муки ради обещанного вечного блаженства? Узри же во мне помощь Христову и убедись, что я надеюсь на него. Под защита его руки я не боюсь твоих мучений и даже не страдаю. Пусть страдает бренное тело, но не пока любимо намерение, утверждённое в Боге. Тогда наместник Савин велел положить мученика на железный одар и зажечь под ним хворост и солому. Когда и это мучение претерпел страдалец, наместник удивился и сказал: "Откуда у вас, христианин, такое немилосердие?" Кого вы можете миловать, будучи так немилостив к себе? Кому вы будете добры, не будучи добры к себе? Святой Феодот ответил: Не знаешь ты истинного человека любви, а говоришь о милосердии? Тогда я буду тебе благодарен, когда ты осудишь меня на смерть, избавишь от временной жизни и отпустишь в небесное царство. Ведь ты хочешь меня возвысить, ибо чем больше мучаешь меня, Чем большее приготовляешь мне награду. Если ты действительно желаешь оказать мне милость, то избавь меня от страданиями от временной жизни. Умножь здесь мои мучения, а не присоединятся там к моему венцу правды. Замучай меня до смерти, чтобы совершенным подвижником отошёл я к подвигоположнику моему Христу, чтобы с радостью и весельем приняли меня все ангельские лики. Наместник сказал: И запорю то лютейшие мучения и сделаю тебя совершенным подвижником. И ответил Христов мученик: "О, если бы ты знал милосердие Бога моего, на которого я надеюсь, что за эти маловременные муки сподоблюсь вечной жизни у него. Ты сам бы восхотел страдать так, как страдаю я. Но ожесточили ваши сердца, чтимые вами бесы, и нет у вас надежды после смерти". а потому вы погрязли в мирской суете, предпочитая временное и мимоидущее вечному. Услышав эти слова, наместник с изумлением сказал: "Мне говорили о тебе, что ты человек простой, но я вижу, что ты великий мудрец". Святой Феодот ответил: "Если вам не говорит Христос, то такие ораторы могут противостоять мне. Знай, что правду тебе сказали, что я человек простой". но помогающее мне благодать Христа моего и говорить научает меня и в муках укрепляет облегчая мои страдания. "Не помилуй у тебя, Феодот", сказал наместник. "Делай, что хочешь, я готов", отвечал святой. Тогда Савин велел воинам вбить ему в голову и ноги гвозди и заставить его идти. И когда вбивали ему гвозди, он поднял руки к небу, говорил: Благодарю тебя, Господи мой Иисусе Христе, что ты сподобил меня недостойного быть участником твоих страданий. Откуда мне отверженному столь великая благодать? Вот я уже как бы на небе. Благодарю тебя, Спаситель мой, ибо ты избавил от гонителей душу мою. Да прославится, Владыка Христе, имя твоё в теле моём, Цыне Божий. Ты и моя жизнь, и смерть за тебя, и мне приобретение. Тебе вручаю и страждущих за имя твоё, будь им помощником. Повели прекратиться этой буре, рассей восставших на церковь твою святую, да в мире прославляют тебя люди вовеки. Тогда окружающим его христианам сказал: "Братия, мой подвиг кончается, близок венец залог моей правды, который подаст мне Иисус Христос. Он распялся за меня, я ради него отдал моё тело на мучение". Он умер за меня, чтобы избавить меня от истления. Я умираю за него, чтобы сподобиться его царства. О, великая благодать Христова! За кратковременное страдание ради него он свыше заслуг награждает вечным и неизреченным блаженством. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. И так говоря, он шел, понуждаемый воинами. Вступая на гвождёнными ногами, видя его терпение и слыша мелодичные речи, многие язычники уверовали во Христа. Поругали скверных идолов, укоряли мучителя и прославляли имя Христово. Узнав об этом, Савин повелел опять ввергнуть святого в темницу, чтобы не обольщался народ его волшебством, как он говорил учение а начал обдумывать со своими советниками, какой смертью погубить святого мученика. Спустя несколько времени раны мученика начали гнить, и приходящие благочестивые христиане чистыми платками отирали его с трупы. Когда же Константин Великой силою креста победил Максентия и даровал свободу веры всем христианам, то пришел от него указ прекратить гонение и освободить всех содержащихся за Христа в узах. Святой Феодор, услышав, что его хотят освободить, весьма опечалился, ибо желал у муках умереть за Христа. После своего освобождения он отправился в свой город Кирению и, пробыв 2 года на епископском престоле, почил о Господе и сугубый венец святительства и мученичества получил от Христа Господа. венчающего своих подвижников вечной славою, которой и мы да сподобимся молитвами святого священномученика Феодота, и благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Ему же слава со Отцом и Святым Духом во веки. Аминь.